Тереза Тур. Мой проклятый король и я. Глава первая. Кекс! Кекс, собачий сын, ты где? В небольшом скверике мопса в кислотно-желтом комбинезоне должно быть видно не просто издалека, а как на ладони. Но не тут-то было. Пса нигде не было. Знакомый скверик между старыми домами из-за легкого тумана казался чем-то мистическим и даже жутким. «Кекс! Кекс! Ну где же ты?» Взгляд улавливал чахлую, но неубиваемую зелень, которую вот-вот присыплет снег. Пожухлые листья, потерявшие праздничную яркую окраску и от того вгоняющие в меланхолию. И только маленького неуклюжего плюшевого мопса нигде нет. «Кексик!» Я чуть не плакала, сжимая поводок замерзшими пальцами. «Вот она, тропинка. Вот мы с ним шли. Как же так?» «Здравствуй, ведьма!» — послышался за спиной мужской звучный голос. «Ну вот. Собаку потеряла, а сумасшедшего в осеннюю пару нашла. Замечательный у меня выходной получается. Кекс!» — взвыла я и бросилась в кусты, как молодой олень. Ладно, не молодой, но вполне резвый, потому как страшно за любимую черную мордочку, за толстенькую бежевую попку. Знакомиться с ненормальными и потерять собаку в мои планы на долгожданные выходные не входило точно. За эти три неполных месяца работы в школе с ума сойти можно и без этого. Одни только жалобы от родителей на то, что их бедных чадушек заставляют много читать, чего стоит. Читать. На уроках литературы. Где ж это видано? Не учитель, зверь. Черт. Вот гадкий пес. Хотелось скорее вернуться домой, укрыться от промозглой сырости. Достать покупки. Получила в постамате, и теперь они болтались у меня за плечами в рюкзачке. А не вот это вот все. Кекс. Что делать? Сумасшедший за спиной отвлекал меня и, возможно, пугал кекса. Мопс наверняка притаился где-то в тени. Это я тебя позвал, ведьма. Твою ж. Осторожно, не делая резких движений, стала присматривать палку. Покрепче. Вот она, родимая, схватила и обернулась. Ой, мама. Похоже, это не мужик сумасшедший. Ладно, не только мужик. Прямо передо мной стоял высокий. Хм. Весьма недурно сложенный мужчина в самом расцвете сил. Одетый. Странно одетый. От неожиданности я села прямо на стылую влажную тропинку. Высокие сапоги, кожаная золотом туника по колено, из-под разрезанных рукавов проглядывает алый бархат. На поясе кинжал. С драгоценными камнями. Крупными, с мой ноготь. Аккуратная рыжеватая борода. Однако все это великолепие совершенно затмил головной убор этого... персонажа. Величественное сооружение по форме больше всего напоминало... берет, наверное. Бархатный, дурацкий, спасу нет. Завершал образ тонкий золотой обод вокруг головы. С зубцами. Я зажмурилась, помотала головой. Глубоко вдохнула и вновь осторожно открыла глаза. «Ничего, тот же мужик. Это если давление резко упало, можно выпить кофейку и станет легче. А тут, видимо, одним кофе до дыхательной гимнастикой не обойтись. Неужели я себя-то вела нагрузками да недосыпом? Придется идти к неврологу или к психиатру, сдаваться». «Что с тобой, ведьма?» Ко мне потянулась сильная рука в перчатке с раструбом. «Это вы кексы украли?» — спросила я, покрепче сжимая палку. — Кекс. В голосе послышались голодные нотки. — Замечательно. Он что, сожрал моего малыша? Слово «кекс» ряжено и впрямь выговаривал так, что хотелось побежать и принести несчастному вожделенный кусочек десерта. Господи, да за что мне все это, а? Потеряла мопса, подцепила какого-то ролевика. Не везет тебе, мать? «Слушай, мужик...» Я поднялась, намеренно не обращая внимания на протянутую руку. «Кекс — это мой пес. Я, как ты можешь видеть, по одежде не из ваших. И вообще, отстань, не до тебя. Я собаку потеряла. Кекс! Кекс!» «Кекс — это вкусно», — печально сообщил ролевик. «Но собаку так называть нелепо». «Тебя забыла спросить?» И тут я услышала. Лай, смешанный с хрюкающим фырканьем. «Мой кексик!» Странный мужик вместе с его невероятным Беретом на рыжей голове забылись сразу, развернувшись спиной к человеку с кинжалом на поясе. На самом деле поступок весьма опрометчивый, но было не до того. Припустила туда, где слышались родные звуки. Знакомый, схоженный вдоль и поперек скверик, зажатый между детским садом и школой, показался вдруг огромным, неизведанным пространством, в котором мупсик пропадет, если я его не найду. Я бежала изо всех сил до самой... речки? Что за... не очень широкая, со странной красноватой водой, или это так кажется, в наступающих сумерках? Хотя есть ли разница, какого цвета вода, если... Если реки здесь быть просто не может. Поскользнулась на влажных листьях. Если бы не сильная рука, схватившая за шиворот, полетела бы в ледяную воду. — Стой, ведьма! — приказали мне. — Что это? Где я? — губы онемели. — Как это? — Ты в моем королевстве. Проклятом королевстве. Услышала в ответ, какие синие у него глаза. Мелькнула мысль, и все, свет выключили. Использовать собачье облизывание вместо нашатыря — идея, не сказать, что здравая, но вполне себе новаторская. Главное, действует. Представь, кекс, какая чушь мне примерещилась. Сообщила я верному мопсу, отодвигая его все-таки от себя. «Пожалуй, надо больше спать. И меньше нервничать. Да. Арр! <dreams> Сообщил мне мопс, рвущийся успокаивать и оберегать хозяйку. «И почему?» Спросила я своего замечательного собеседника, перекатываясь на бок. «Если мне попадать, так не во что-то приличное. Нет, чтобы дворец, бал, платье». Проклятое королевство, скажите на милость. Правда, мужик был симпатичный. Спасибо. Раздался голос. Тот самый, который в моем ряду утверждал, что я ведьма. Да иди. От неожиданности выпалило все, что знаю неприличного разом. Надеюсь, это тоже комплимент, а не оскорбление короля. Обиженно проворчал рыжий. А если заклятие, то не злое? Я лишь тяжело вздохнула в ответ. Стало быть, этот чудик в умопомрачительной шапке король, а золотой обод-знак монаршей особы, типа короны. Пронзительные синие глаза требовательно уставились на меня. Его величество явно требовало ответа. «Признайтесь», — вздохнула. «Мои десятиклассники развлеклись, наняли актера, подобрали реквизит». И то и другое, признаю, отменного качества, бурные и продолжительные аплодисменты. Не бьется только река». «Почему река?» Мужчина заложил большие пальцы за ремень и уставился на меня, перекатившись с пятки на носок. «Потому что там, где мы гуляли с кексом, ничего подобного быть не может». «Кекс?» Поморщился король. «Вы же говорили, у вас собака». «Да». Мы с Мопсом переглянулись. И где Жана? Вот. Я сгребла любимую морду в охапку и прижала к себе. Вдруг от ощущения близости со своей ненаглядной милотой я вновь обрету внутреннюю гармонию, и весь этот бред наконец исчезнет. Это не собака. Да что ты, всплеснула я руками. А кто же это? Кекс хрюкнул, поддерживая. «О, мой храбрый отчаянный мопс!» «Это... не пойми что!» Перст его величества брезгливо ткнул в сторону чистокровного мопса персикового окраса. «Что тут ответишь?» «Пожалуй, что и ничего. Времена тут темные. Я ведьма. Кекс не собака. Что-то я домой хочу. И вообще, когда я обращалась с просьбой к мирозданию на тему... Школа достала, хочу чего-нибудь эдакого. Так я вовсе не намекала на подобное безобразие. Это я поездки в СПА-отель на выходные, эй! Бассейн, сауна, уютный номер, сосны за окном. Совсем там спятили в небесной канцелярии. Халтурщики. Пора мне, наверное, возвращаться. И проверенные олимпиады отослать надо. И зачем я их только проверяла, спрашивается. Сейчас пообедаем и отправимся в замок, сообщил мне король. Если замерзли, вот плащ. Он кивнул на роскошный алый подбитый белоснежным мехом плащ, пышный и короткий. Аккуратно погладил опушку замерзшими, несмотря на перчатки, пальцами. Вы странная, сообщили мне. Я-то? А то? Зачем я вам понадобилась? Может, расскажете? А что? Если галлюцинация объемно реалистична, и я ее слышу, грех не поговорить. Может, это мое подсознание. Сейчас разберем внутренние проблемы, и с с собакой в теплой бесформенной куртке, непродуваемых штанах и белой невнятной шапочке я в раз превращусь в стройную, уверенную в себе красотку в брючном костюме на джипе с месячным доходом тысяч эдак в... «Мне нужна была ведьма», — прервал король моей мечты. А так все хорошо начиналось. Зачем? Наконец я поверила, что все это на самом деле и... Испугалась. Вы собираетесь меня сжечь? Этого мне еще только не хватало. ладони взмокли, сердце остановилось. Вы с ума сошли? Король, который уже спустился к реке, развернулся и возмущенно уставился на меня. Людей сжигать. Это надо же такое придумать. Мне только сумасшедшей не хватало. Но я внимательно посмотрела на его одежду, прикинула время. Вдруг отчаянно захотелось на уроки. К детям, которые пишут ⁇ На ветке ели, сидели веселые глесты ⁇ Ничего же страшного. Пара недель я им все-все расскажу. На данный момент различают пять видов клестов. Клест-еловик или клест обыкновенный, клест-сосновик, белокрылый клест, испаньольский клест и шотландский. С глистами, конечно, посложнее будет, но это и не моя проблема. Я-то не биолог. Мне ж детенышей писать, научить надо грамотно. Так что углубляться не будем. Тем более его величество вроде как на обед намекать изволили. Вот замарю червячка на дорожку, Не в обиду глистам будет сказано, и домой, в школу. Я тебя, ведьма, не обижу, но и не отпущу. Здрасте, приехали. Неужели я и правда спятила? К сожалению, при моих нагрузках очень может быть. У нас нормальное королевство, а вот вы прибыли из очень странного места. Пожалуй, устало согласилась я, начиная сдаваться. — А ведьма вам зачем? — Чтобы она помогла снять проклятие, разумеется. Король обернулся, держа в руках большую бьющуюся рыбину. хр, -р -р -р, хр -р -р. бедняга Кекс забыл, как лаять. Мопс хрюкал не то от страха, не то от восторга, понять трудно. Такого он просто никогда еще не видел. Я не рыболов, но рыбу люблю, очень. А это чудо явно из семейства лососевых. Красненькая! Под ложечкой засосала. Мы с кексом прогулялись до постомата, забежали в круглосуточный лимончик чаю купить и хлеба на завтра. В этот вечер я себе клятвенно обещала: в очередной стотысячный раз что выпью чаю с ложечкой меда и спать. Но то относилась к прогулке с псом, а тут путешествие в другой мир, встреча с красавцем королем это ж совершенно другой вид нагрузки, так что. Его величество так и застыл, прижимая к себе уже затихшую добычу. «Кекс! Фу! Ко мне!» Кекс – мопс дрессированный и очень умный. Едва препятствие в его лице на пути короля было устранено, мужчина приосанился, удовлетворенно рассматривая свою добычу. Сейчас он бросит ее мне и прикажет «Готовь, женщина!» «И что я буду делать?» «Хотя... если он мне даст свой кинжал, почему бы и нет?» С острым предметом в руке я бы чувствовала себя увереннее, а то палка куда-то делась. Однако король меня приятно удивил. Мужчина ловко разделал рыбу, аккуратно нарезав тушку на куски, разложил на три пиццы, которую расстелил на привне, достал соли с бархатного, расшитого мелкими, явно драгоценными камушками мешочка. Прошу, госпожа ведьма. Торжественно проговорил он. «Меня Наташа зовут», — ответила я, не в силах отвести взгляд от красного превосходного филе. «Я король Стефан», — представился мужчина. «Обращаясь, говорите, ваше величество, и давайте поторопимся». Он кивнул на рыбу. «Что?» «Ваше величество», — осторожно поинтересовалась я. «Хотите сказать, мы будем есть рыбу сырой?» Странно, на японца не похож. Может, в этом королевстве действуют законы, запрещающие разжигать в лесу костер? Так я до замка потерплю. Не такая и голодная. Король посмотрел на меня и вздохнул. Вспомнив, как он произносил слово «кекс», я поняла, что мужик голодный. Очень. И тут во мне взыграла женская сущность. Как там в русских сказках? Накормить, напоить, спать, уложить? баба Егайта была не зверь, кормила заблудших молодцов. Ну, сначала кормила, в бане парила, а потом. анекдот опять же, мол, со мной спать, Ваня, ляжешь. Или с внучкой моей. Так, Наталья Владимировна, проспать оставь мысли дурацкие. Мужик, конечно, роскошный, но явно не про твою честь. Если вы сможете разжечь костер. Я запеку рыбу. Он странно дернулся, но ничего не ответил. Откуда ни возьмись, появились палки и ветки. Весело заплясал огонь, сразу сделав пребывание возле неизвестной красноватой реки незнакомого мира уютным. Еще бы картошку, и сумасшедший пикник бы получился. Но чем богаты, как говорится. Итак, за дело Наташа. Я распаковал рюкзак, «Достала фольгу. Как же, кстати, прикупила, дома закончилась. Лимончик. Взбрызнула рыбку, завернула в фольгу и прикопала палкой в горящие угли. Голодное нетерпение мужчины оказалось заразительным, аж слюнки потекли. Так, был еще хлеб. Вот он, уже порезанный. С инкрустированным кинжалом размером с мой локоть мучиться не надо». Король жадно пожирал глазами женщину в работе с таким видом, словно я на самом деле творила небывалое колдовство. Над поляной поплыл умопомрачительный запах. Хр! о Потерпи, кексик, сейчас! Нашла тонкую палочку в тех запасах хвороста, что притащил на поляну его величество бархатный берет. Обстоятельный мужчина, хоть и король. Но тут, как в музее, Смотреть можно, а вот пальцем потыкать. Так, что-то мои мысли опять не туда пошли. Включить режим Баба-Яги. Кормить. Накормлю, он расслабится. Тут-то я его и спрошу аккуратненько. Как бы нам с кексом свалить отсюда? Нам домой надо. Были же у меня на выходные грандиозные планы выспаться во всех позах. Мечты. Я развернула фольгу. Выглядела аппетитно. Достала влажные салфетки, тщательно вытерла руки, передала пачку королю. Он, не капризничая, сделал так же. «Ваше Величество, прошу». С максимальной учтивостью король, как-никак, передала мужчине кусок рыбы на хлебе. Любопытно, как у них в королевстве с хлебом. Наверняка намного вкуснее. Но тут уж как есть. От нашего мира вашему проклятому королевству. Подсматривая за мужчиной краем глаза, дуло на кусочки и кормила проголодавшегося мопса. Бедняжка перенервничал, чужой мир, пойманная рыба. Рыжий ел с поистине королевским аппетитом. Все-таки вид мужчины, который ест – определенный вид удовольствия. Стефан, стряхнув перчатки на землю, уплетал за обе щеки, сидя на земле у костра без приборов. Лицо его величества при этом приобрело такое счастливое и умиротворенное выражение – что немедленно захотелось отправиться к печи на печь плюшек и любоваться, любоваться. Готовить я люблю, особенно печь. Творожные ватрушки, пироги и пирожки с начинкой, шарлотку. Ну это еще что? Совсем недавно в моем послужном списке появились американский тыквенный пирог и последний писк моды — синабоны. Да здравствуют блоги в интернете! «Почему вы и не едите?» — вдруг спросил он. А «Я вспомнила бессмертное, и спей из моего кубка, боярин!» «Ем!» — улыбнулась я и положила кусочек рыбы в рот. «Мамочки! Ничего вкуснее я в жизни не ела. Вот что значит набегаться по двум мирам». Костерок весело потрескивал, уговаривая не думать о грустном. «Интересно». «Если просто встать и пойти обратно. Мы с кексом выйдем на ту тропинку, что приведет нас обратно домой». «Я не могу вас отпустить», — тихо проговорил король, явно догадавшись, о чем я думаю. «Почему?» — спросила я. Мопс, почувствовав мое настроение, тревожно поднял голову. «Вы именно та ведьма, которая мне нужна». «Вот ведьмой меня как-то никто еще не называл». Особенно той, что нужна. То есть приятно, конечно, тем более после того, как мне пообещали, что жечь не собираются. И все-таки как-то тревожно. А зачем вам нужна ведьма? Король отвернулся, поворошил угли костра и ответил: У нас невозможно приготовить еду, Наташа. Почему? Королевство проклято. Все, что мы готовим, обращается в прах. Я посмотрела на рыбу, так, словно она сейчас превратится во что-то... что-то нехорошее. Рыба, тем не менее, не менялась. Более того, одуряющий пахла и вообще вела себя, как и положено, приличному продукту. Я перевела взгляд на короля. Его Величество, не обращая никакого внимания на произведенный эффект, продолжал трапезничать. «Как это произошло?» — наконец спросила я. Мужчина поднял указательный палец вверх, явно призывая к тишине. Проглотив очередной кусок и облизнувшись, король кивнул. «Простите, не оторваться», — вздохнул он и улыбнулся. «Остальное отнесу дочери. Нормальная еда, роскошь». «Конечно». Согласилась я, несмотря на то, что изнутри меня так и распирали тысячи вопросов. Детей надо кормить. Но... Как же вы справляетесь? Суп, каши... Я представила, какие трудности должны возникать в королевстве с подрастающим вечно голодным поколением, и ужаснулась. А как же совсем маленькие дети? Беда. Что за зверь проклял этих несчастных? Король печально кивал на каждое слово, но упорно молчал, выводя меня из себя. «Так что у вас случилось? За что у вас так? И кто?» Тем временем над рекой сгущались осенние сумерки. В больших блестящих черных глазах кекса плясали отцветы огня. Его величество лично ворошил длинной, острой палочкой алые угли, пребывая в печали, кажется, никуда не торопясь. Самое время для страшных историй возле костра. Что ж, я не против. Надо же выяснить, что у них стряслось. Взяла мопса на колени и устроилась поудобнее. Если не лукавить, то нас наказали за дело. Со вздохом начал король. Давным-давно. Бушевали звездные войны. Пробурчала я себе под нос. Что? — удивился король. — Ничего, простите. — Мы маленькое, мирное, весьма богатое королевство. Драгоценные камни в горах, золотые рудники. Еще мы добываем соль. — И никто не пытался? — Ну почему же? — недобро усмехнулся мужчина. — Понятное дело, мы лакомая добыча. Однако горы прекрасны тем, что в них может исчезнуть не одна армия. Особенно если обратиться к магии. Опять же золото, которое мы весьма разумно используем. «Подкуп?» «И это тоже», — кивнул король. «Мы внимательно следим за настроениями наших соседей, вовремя пресекая идею о том, что нас можно завоевать». «Осел, груженный золотом, может открыть любые ворота?» «Правильный осел. И правильные ворота». Король поворошил уголья, они вспыхнули и ярко осветили его красивое лицо. В какой-то момент мы почувствовали, что самоуверенность, гордыня. Понимаете? Конечно, это бывает. Как завороженная наблюдала за красивыми мужскими руками. Сильные пальцы переломили ветку, и та жалобно хрустнула в тишине. Ррав! Киши Кекс. Дай дослушать». «Мы стали заносчивыми и черствыми». Я лишь вздохнула. Кто сказал, что когда люди добиваются успеха, они становятся добрее? Вовсе это не так. Хотя не совсем понятно почему. Обеспеченность, безопасность — все это должно располагать к тому, чтобы стать лучше, разве нет? Увы. Чаще бывает, что лезет из людей все самое мерзкое. Однажды на дорогах королевства появилась нищенка. Оборванная молодая женщина вела за руки двух малышей, девочку и мальчика. Она попросила еды. Не себе, а детям, хотя наверняка была очень голодна. Люди, глумясь, вызвали королевских ловчих. «Охотников, что ли?» «Не поняла я». Нет, королевские ловчи это те, что занимаются безопасностью. Поняла. Командир посмотрел на женщину. Она была измучена, некрасивая, и одним своим видом оскорбляла его взгляд. Я тут же представила сытую, откормленную рожу, скривившуюся при виде голодной, плачущей женщины. Она молила о помощи. Но он приказал вывести ее за границу королевства. Потому что оборванки тут не место? Король кивнул. Именно так. Но ее хотя бы покормили? Я покосилась на рыбу. Как вы понимаете, нет, вздохнул король. И что было дальше? Нищенка оказалась ведьмой. На самой границе она обернулась и закричала. «Никогда в этом королевстве не будет вкусной горячей еды на столах. У здешних жителей камни вместо сердец. Будьте прокляты!» Потрескивал огонь. Я сидела ошарашенная историей, уткнувшись в теплый бок кексика. Получается, что еда, которую они готовят, рассыпается, скисает, исчезает, портится. Как именно, черт возьми, это происходит? И что же вы едите? Все, что не надо готовить, — вздохнул король. Овощи, фрукты, сырые яйца. Несчастный искривился, показывая свое отношение к данному деликатесу. Гадость, — поморщилась я, соглашаясь. Что делать? Единственное, в чем мы преуспели после долгих попыток, засолить мясо в хозяйствах расположенных ближе к границе вы едите сырую рыбу да кивнул король пробовали ввозить готовую еду из за границы но она быстро портится а все попытки ее разогреть заканчиваются тем что и она обращается в прах так вот как это происходит обращается в прах М да радикально «Хорошее проклятие!» — вздохнул я. «Жители королевства получили за дело, вопросов нет, но наверняка за столь долгое время они осознали и раскаялись. А как же прощение? И потом, дети, что родились позже, они ведь ни в чем не виноваты!» Цены на продукты взлетели до небес. Нашей бедой воспользовались соседи. Вот такая... Грустная сказка. Сколько времени прошло с тех пор? Тогда еще правил мой дед. Жуть какая. С тех самых пор все ищут ведьму, которая сняла бы заклятие. О, как. Похоже, мы наконец подошли к самому главному. Вот только мы с Кексом тут причем? Здесь? В лесу? Спросила я первое, что пришло в голову, шестым чувством, чуя, что вопрос «при чем тут мы с кексом?» не стоит даже задавать. «Этот лес волшебный. Много лет назад именно из него вышла та ведьма с детьми. Может быть, она попала сюда точно так же, как и я?» — мелькнула страшная мысль. «И как сложилась ее судьба?» Раз в году король отправляется в этот лес и просит о помощи. Сегодня мир откликнулся. «Спасибо ему за это!» — всплеснула я руками. «Я щедро заплачу тебе». «Это, конечно, хорошо!» — вздохнула я. «Но теперь у меня нет дома, нет моего мира и...» Ветер взвыл, не то сочувствуя, не то издеваясь, донося тревожные голоса. Кекс, задремавший было на королевском плаще, вскочил и зарычал. Король поднялся. «Мамочки, какой длинный сон! Когда ж я проснусь, а?» Топот копыт. Из зарослей показался юный всадник, совсем мальчишка. Богатая одежда, короткий бархатный подбитый мехом плащ, золотая сбруя. «Ваше Величество!» «Что еще?» «Принцесса Злата сбежала!»